Эпилог. Перед тем, как выехать из деревни, пришлось провернуть почти диверсию. Мать нарядила Лару в парадное платье, при виде которого длинного с вышивками, нитками и бисером Ферди мысленно охнул представив, каково будет девушке среди городских абитуриенток. Объяснив Ларе, что лучше было бы, появись она в городе в обычном своем прикиде, Ферди предложил экипироваться в городском магазине. Благо, деньги есть, но Лара хмыкнула, велела остановить машину, чтобы выйти, и тишком проникнуть в собственный дом за джинсами и футболкой. «У нас только день в городе, и тратить время на магазины? Фу!» Возвращалась, пригибаясь, чтобы и дома... И соседи не заметили. Влетела в машину, круглые глаза блестят, сама хихикает в ладошку. Водитель и тот не удержался от улыбки. Потом отъехали от деревни, забрались на лесистый холм, с которого открывался прекрасный вид на замок, а сбоку от него и на деревню. И мужчины вышли из машины, в которой девушка быстро переоделась. Возбужденное, то и дело вспыхивающее озорным смешком, они успокоились только в пригороде. Здесь-то Ферди предложил. «Лара, я примерно помню, какие могут на собеседовании вопросы. Хочешь некоторые из них услышать сейчас, чтобы быть готовой?» «Нет», — неожиданно резко отказалась девушка. Кажется, сообразив, что грубовато, неуклюже объяснила. «Я хочу, как все!» И уставилась в окно. Ферти помолчал немного, а потом, глядя в ее сторону, начал рассказывать о пригороде. Благо, эти места он неплохо знал. Спустя минуты Лара Тайла заинтересовавшись, начала спрашивать. Он понял, почему она так ответила. Лара и боялась собеседования, и в то же время пыталась держать марку деревенской ведьмы, которая все равно лучше каких-то там городских магов. Впрочем, кажется, она начинала подозревать, что сравнивать ведьм и магов не стоит. На небольшой площади перед университетским корпусом, где небольшими группами гуляли девушки-абитуриентки, дожидавшиеся результатов собеседования, они отпустили водителя, который должен был по просьбе деда наведаться куда-то с деловыми бумагами. Лара проводила удаляющуюся машину внешне спокойным взглядом, но по ее нервно вздрогнувшим пальцам Форди держал ее за руку. Стало ясно, что покоя она как раз не чувствует. Мышка. Она оглянулась на него. Форди напомнил. «Я рядом». Выждав, когда ее ладошка смягчится, он снова наклонился и сказал. «Лара, идем сразу на второй этаж. Документы с собой?» «Да». «Отдашь тому, кто спросит их в аудитории из комиссии». «А ты?» «Я провожу тебя до двери и пойду подавать документы на восстановление. Сейчас войдем в вестибюль, и я покажу, где ты будешь меня ждать, если быстро справишься с тестами. Если быстро закончу с делами я...» то буду тебя ждать там же». «Тогда чего ждем?» – спросила Лара, выпрямила спину и, положив руку на его локоть, зашагала вперед, чуть не таща его. Он шел спокойно. Правда, мысленно довольный, что на площади нет студентов, которые могли бы узнать его. Пусть в темных очках, пусть за прошедшее время забытый всеми, но мало что. Смущать Лару своей известностью не хотелось, как не хотелось и самому досужего внимания. Очков и в вестибюле не снял. Под пристальным поначалу взглядом охранника из магов, который затем чуть заметно улыбнулся, явно узнав бывшего баскетболиста, Фердис с Ларой поднялся на второй этаж и кивнул на дверь, куда ей надо войти. Мог бы и не показывать, именно к этой двери стояла очередь из пяти девушек. Больше в светлом просторном коридоре никого. На факультет универсальных ведьм, самый востребованный в магическом корпусе, самый большой прием – Поэтому и проводилось собеседование именно сейчас, в начале августа. Иш, сказала девушка скептически. Он заглянул ей в лицо, чтобы проследить ее взгляд, увидел абитуриенток, усмехнулся. Лара успела оценить одеяние будущих сокурсниц, которые смотрели словно близнецы, различаясь разве что расцветкой футболок или блузок. Дин все еще со скептицизмом в голосе, но уже признательно, Спасибо! Ага, откликнулся он. «Дальше. Сама?» «Конечно. Моя смелая мышка», насмешливо добавил он про себя, наблюдая, как она медленно приближается к девушкам, дожидавшимся своей очереди у двери. Ферди постарался не оглядываться, уходя на третий этаж. Здесь, пока он шел к декану факультета огневиков, предупрежденному заранее, тоже было тихо и спокойно. Странное впечатление испытывал Ферди, шагая по этому широкому коридору с небольшими рекреациями, которые будто сияли от солнечного света». Все привычно, но отстояло так далеко в памяти. Вошел он без стука. Секретарь декана, светловолосая женщина в сером костюме, кивнула на его приветствие и сказала. «Вас ждут». В кабинете был сам декан, а у одного из окон стоял какой-то невысокий человек. Поздоровавшись, Ферди положил на стол свои документы. «Присядь», — предложил декан, открыв папку и просматривая бумаги, будто мимоходом поинтересовался. «Почему в темных очках?» «Простите, привычка», — улыбнулся парень и снял очки. «Если я предложу подойти к окну, ближе к солнцу, без очков». Ферди встал и приблизился к окну. Теплый луч мягко лег на протянутую ладонь. Ферди, улыбаясь, глянулся. «Вылечился», — констатировал декан. «Что думаешь о баскетболе?» «Нет, это в прошлом». На деле парень хотел бы снова играть, не в качестве капитана, обычным игроком, но как-то интуитивно чувствовал, что переступил некий жизненный порог. и Играть в университетской команде это что-то из области, наверное, детского увлечения. Это-то он и объяснил в ответ на вопрос декана: почему. Хорошо, будешь проходить тестирование на выявление новых способностей? Да, мне нужно пройти тесты на эктоманию. Что ты сказал? Пока я сидел в темноте. «Я научился видеть ауру», — объяснил Ферди. «А когда начал постепенно возвращаться к свету, выяснил, что вижу призраков». «Подтверждаю», — раздался за спиной знакомый и до самодовольный голос. Обернувшись, удивленный Ферди, обнаружил у второго окна экзорциста Райана. Тот, прислонившись к подоконнику, ухмыляясь, смотрел на него. «А чего удивляешься?» — спокойно сказал Райан. «Я же знал, что ты собираешься заканчивать курс». Надо же было проследить, чтобы ты еще и о специализации эктаманта не забыл, Ну и проследил. Рад, что ты не отказался от мысли совершенствовать свои способности. Ну что ж, мешать не буду. Подожду тебя внизу, в вестибюле. И, дружески кивнув декану факультета, Райан вышел. Ферди, где то познакомился с этим прыщелыгой? Поинтересовался тот, указывая парню на кресло рядом со своим столом. Райан расследовал дело, связанное с экзорцизмом. — бесстрастно ответил Ферди. — Больше я ничего сказать пока не могу. Дело все еще в процессе. — Ты изменился, Ферди? — заметил декан, склоняясь над его бумагами. — Повзрослел. — Спасибо. Спрашивать, почему декан назвал экзорциста прощелыгой, не стал. Кажется, за Райаном повсеместно утвердилась репутация человека, которому наплевать на все и на всех. Парни отпустили быстро, только велели поставить все печати и напомнили о необходимости пройти медкомиссию — Захватив нужные документы, Ферди поспешил на первый этаж. Райан и правда ожидал его здесь. «Вот, Дин, возьми», — сказал он и протянул маленький пластиковый квадрат. «Это визитка отличного эктаманта. Корпус все равно обратится к этому старику, потому что здесь своих преподавателей нет, а ты уже будешь в курсе. Придешь к нему, скажи, что визитку я тебе дал. Обращение будет другое, не слишком официальное, и ворчать не будет». «Райан, что вы знаете о кампе?» «Пока он в больнице, под присмотром целителей и экзорцистов. Его жена рядом. Дамочка злая, конечно, но весьма целеустремленная. И пусть дьявол меня навестит, если я не прав, но ей нравится ухаживать за ним». «Не понимаю», — признался Ферди. Э -э, «Юноша, как бы это объяснить проще? Камп — сильный человек и сильный маг. Но теперь он полностью зависим от жены». А у этой дамочки, кажется, обнаружился сильнейший материнский инстинкт. Она осознает, что он силён, но на данный момент слаб. И ей это нравится. Слабость сильного человека. Она смакует эту ситуацию. Райан саркастически пожал плечами. Эгойстка, в общем. Опустив глаза, Ферди попытался в воображении увидеть Диану, сидящую у кровати Кампа. А что с ней станется? С другой стороны, хорошо, что мужа она не бросила. Пусть он и гад хороший, но бросать его сейчас, когда он наверняка считает, что весь мир ополчился на него. Ну, ладно, Дин, времени маловато, на болтовню побежал я. До свидания, Райан. Пока, Дин. Вестибюли корпуса непривычно тихо и спокойно. В полголоса, говорят между собой вахтер и охранник, шепчутся две девушки, наверное, обсуждают тестирование или собеседование. Все так привычно и в то же время как-то ностальгично. Звякнул мобильный. Ферди отвернулся к окну. — Ферди, ты в городе? Мне дед сказал. — Да, мы в городе, в корпусе. Мы с Алексой сейчас заедем за вами. Как ты помнишь, ее дом неподалеку. Посидим, поговорим. Предупредишь свою Лару? — Корей, может, доедем на кафе? Я не знаю, сколько времени у меня будет. Удобнее все-таки не тревожить домашних Алексой и посидеть в кафе. — Наверное, ты прав. Я поговорю с Алексой и перезвоню. — Хорошо, будем ждать. Убрав мобильник, Ферди развернулся посмотреть на лестницу. Нет, для Лары еще рано. По лестнице спускались две незнакомые девушки, негромко споря о чем то Внезапно они резко застыли на последних ступенях, одновременно взглянув в одну сторону. Форди обернулся, что их изумило до такой степени. От входной двери по вестибюлю медленно и даже царственно шла Регина. Привычно в длинном платье, юбка которого время от времени мягко пышным облаком объевал ее стройные ноги. «Да, маг-воздушница умеет производить впечатление не только на тех, кто видит ее впервые, но и на тех, кто ее знает», признался самому себе Ферди, с удовольствием следя за прекрасной фигурой девушки. Но и Регина, равнодушно было оглядевшее помещение, чуть не споткнулась. Сначала глаза прошлись по высокому парню, которого просто не должно было быть в вестибюле. Бегла, машинально, а потом девушка изумленно подняла брови. Глаза расширились, и воздушница нерешительно остановилась во все глаза, глядя на Ферди. Тот чуть хмыкнул. но ну да, все правильно. Прошло меньше, чем полтора месяца, а он стоит в помещении ярко освещенным солнцем. Шрамы на лице почти пропали. Волосы еще короткие, но сам он уже довольно схож с тем оригиналом, который оставался недавно только на фотографиях. Слишком сильна пропасть между тем, кто постоянно прятался от света и прятал изуродованное лицо под капюшоном, и тем, кто сейчас стоял, наслаждаясь тем самым недавно убийственным для него солнцем. Воздушница шагнула к нему. «Дин! Дин, меня взяли!» Даже не касаясь перил руками, Лара летела по лестницам, сопровождаемая двумя хохочущими девушками. Кажется, успела обзавестись подружками. Ферди поспешил к лестнице и легко поймал девушку, прыгнувшую на него с разбега. Она крепко обняла его за шею и чмокнула то ли в ухо, то ли в висок. «Поздравляю», — громко сказал он, Она ухо шепнул. «Страшно было». «Очень», — выдохнула она, погладила его по спине и задергалась в его захвате, стремясь встать на ноги. «Первый вопрос я даже прочитать не могла. Читаю-читаю, а понять, что это такое, не могу». «Лара, до сентября!» — воскликнули девушки и упорхнули из корпуса. «До сентября, девочки!» — зазвенела девушка, радостно помахав руками вслед. «Нам надо идти» на ухо ей сказал Ферди, через ее плечо следя за Региной, не спеша поднимавшись на второй этаж. Она строго держала осанку и ни разу больше не обернулась. Ферди понадеялся, что дождя в городе не будет. Все, что между ними было, сейчас можно назвать банально. Все, что было, то прошло. «Пойдем, конечно», – обрадовалась Лара, схватила его за руку и сама нетерпеливо потащила его к двери. «Ты представляешь?» Оказывается, и правда, на универсальный факультет берут всех. Мне еще до того, как вошла, про это сказали, а я все не верила. И еще мне уже на собеседовании сказали, что у меня очень сильные способности. — Ага, а ты про это не знала, да? — невольно усмехнулся Ферзи, открывая перед Ларой дверь на улицу. Едва они вышли, как он неожиданно дернул девушку к себе, вставая боком и немедленно закрывая ее так, словно боясь чего-то. «Что случилось?» – пискнула девушка, которая пыхтя завозилась, стараясь не столько выбраться из его объятий, сколько устроиться в них поудобней. Напротив крыльца корпуса стояла машина. Передняя дверца была открыта настеж, и водитель, заметивший пару, быстро вышел. Лара затихла, кажется, сообразив, что Ферди знает этого моложавого, но явно в годах светловолосого человека в идеально отглаженном костюме. тут наверное, почувствовав враждебность парня, остановился в нескольких шагах от них. «Ферди», — чуть дрожащим голосом сказал отец, — «добрый день». «Добрый», — глухо отозвался парень. «Чего ты хочешь, Ферди? Пожалуйста, не надо грубить вот так сразу. Ты считаешь, у меня нет оснований грубить тебя?» Пока, торопливо облизывая пересохшие губы, отец собирался с ответом, во дворе корпуса появилась еще одна машина. Из нее вышел высокий темноволосый парень, при виде которого Лара шепотом ойкнула. Ферди понял ее. Он и сам теперь поражался невероятно сильному внешнему сходству деда и своего младшего брата. Карей немедленно направился к брату. С другой стороны машины появился Алекса и кивнула. Ферди сжал плечи Лары и сказал на ухо. «Видишь, девушку, это Алекса». «Я говорил про нее. Иди к ней. Мне надо кое с кем поговорить. Это недолго». Лара кивнула и поспешно побежала к Алексе. «Вы воспринимаете меня как врага?» — обиженно упрекнул отец, оглядываясь на подходившего Корея. «А как воспринимать человека, который послал мою девушку на смерть?» — с трудом сдерживаясь, спросил Ферди. Корей встал рядом. Но Ферди уже понимал. Даже не быть рядом Корея, он бы говорил с отцом именно в таком тоне. — Никто твою девушку никуда не посылал, — начал отец. Мать сказала незнакомой девушке, кто моя невеста. Ферди говорил медленно, уже страшась, как бы не закричать. Воспоминания уколола. Камп дёргает мешок, а из него вываливается беспомощная Лара. Мою девушку едва не принесли в жертву демону. Зная, что мать прорицатель, неужели бы я не понял, почему она сказала незнакомке о моей девушке? Мать опять моделировала нужную ей ситуацию. «И как вы с ней полагаете, я должен воспринимать вас?» «Только как врагов». «Твоя мать раскаивается», — тяжело сказал отец, поглядывая на Карея. «Мальчики, поймите, наш дом громаден, но он пуст без вас. Мы строили его в расчете на тебя, Ферди. Мы мечтали о том времени, когда ты повзрослеешь и будешь опорой нам в жизни. Что-то мне кажется, мать не очень стремилась к тому, чтобы я повзрослел». Сквозь зубы процедил Ферди, машинально трогая растапоренными пальцами волосы на затылке. Ему очень хотелось надеть темные очки. И он поймал себя на мысли. Беседуя он с матерью, надел бы очки сразу. И с вызовом добавил. «Дед обещал нам с Ларой оплатить городскую квартиру до конца нашего обучения здесь. Ферди, пожалуйста, мне думалось, что ты и в самом деле повзрослел, отец». Когда я повзрослею до осознания того, что мать ошиблась и что она не хотела посылать мою девушку на смерть, Форди замер, глядя, как Алекса и Лара оживлённо беседуют у машины. Когда у меня перестанут трястись руки при одном воспоминании о том, что мне пришлось пережить. Да, я тоже в какой-то степени эгоист, что думаю о собственных переживаниях. Тогда, может, я прощу ей. Боюсь только, что до этого мгновения пройдет слишком много времени». То есть взрослеть только для того, чтобы понять вас, придется долго. И возвращаться, как ты говоришь, домой. Отец, ты можешь мне гарантировать, что мать ничего не сделает моей невесте? Что она не оскорбит ее даже словом? И не возьмется снова лепить ситуацию по своей воле? Я не хочу каждый день уходить из дома и возвращаться в него со страхом за свою девушку. Такая жизнь не для меня. Я и так столько времени потерял зря. Он говорил сумбурно и понимал это но выплевывал все то, что передумал за это время о родителях, в основном о матери. Чувствовал, что надо выговориться, и даже жалел, что матери нет рядом, чтобы она услышала. Отец молчал, сгорбившись. Наконец он шевельнулся, поднял глаза. «Почему дед помогает тебе?» «Потому что он мне родной дед, а не деление на Тиарнака или Девинда. Прости, отец, мне надо идти». Он кивнул брату, и они быстро дошли до машины. Сев за руль, девушки уже устроились на заднем сиденье. Корей вздохнул. Он сказал, дом без нас пуст. Ферди, может, подумаем? Остановив себя на желание оглянуться на Лару, Ферди сказал, когда Лара закончит учебу, тогда я подумаю. Этих лет матери хватит, чтобы все обдумать. И с точки зрения одиночества тоже. — Дин, а ты про что? — поинтересовалась Лара. — Дин, — удивился Корей. Дин, подтвердила удивленная Лара. А как еще? Но мы зовем его Ферди. Алекса? Да, мы зовем его так. Ферди? Я слышала, но... Нет, мне нравится Дин. А еще больше мне понравилось, как он полностью представлялся в первый раз. Лара радостно засмеялась. Он тогда всех здорово напугал и низким, насколько смогла голосом, передразнила. Я Фердинанд Тиарнак. Ух, как это было грозно! Все тогда так испугались. А потом был такой огонь, что демон завопил ужасно. «Брат, кажется, ты нам должен историю», – изумленно сказал Карей. «И с демонами, и с этим странным знакомством со всеми, от которого все пугаются. Нет, трудно представить, что тебя испугались. Расскажу». Он поднял глаза на верхнее зеркальце, чтобы увидеть оживленное личко Лары и улыбнуться ей. Времени у нас достаточно. Водитель обещал позвонить, когда будет свободен. Так что едем, поговорим. Конец книги. Читала Вета.